Студия «Медиакнига» представляет Виктория Свободина «Эра андроидов» Читает актриса Алла Човжик Глава 1 «Мам, ты опять?» «Что опять?» «Ты понимаешь, что за это тебя могут наказать?» «Ами, детка, вероятность того, что кто-нибудь узнает, но очень низкая, а выгода для нас будет огромнейшая». Представь, сколько денег мы получим за этого красавчика. Сильно в этом сомневаюсь. С сомнением осматриваю лежащего передо мной андроида. Да, внешне он прекрасен. От живого человека не отличишь. Он словно спит. Кожа теплая, жилка на шее бьется. Ресницы подрагивают. Грудь не сильно, но вздымается при имитации дыхания. Дорогая модель. Почему это? Кто станет выбрасывать нового супердорогого андроида? «Серийного номера нет. Вдруг это неисправный экспериментальный образец. Что если он опасен?» «Если есть баги, на запчасти пойдёт. А так проверим его в работе. Если нормально будет функционировать, я продам его за полцены на барахолке. Номера вообще не проблема сделать. Ну, и знаешь, кто там этих богачей разберёт? Может, это частный заказ. Надоел, выбросили». Я тут насмотрелась, какую хорошую технику выбрасывают, только потому что модель чуть устарела. «Какая же мама-авантюристка!» Закончив спор, поскольку всё равно бесполезно что-либо говорить, толкаю тележку с нашим старым нерабочим андроидом к цеху переработки. Мама позвонила мне сегодня на ночь глядя и попросила срочно привезти это старье ей на работу. Оказывается, сегодня через шлюз с неизвестного адреса вывалила совершенно нового андроида, и мама едва успела остановить процесс переработки до того, как туда бы засосала робота. Само собой, она решила такую ценность прихватизировать. Но просто так нельзя. Чтобы никто не хватился, всё равно надо отправить андроида в процесс переработки. Однако не обязательно того же самого. Когда старого засосала в машину, мама смахнула скупую слезу. Всё же это был её старый товарищ. И тут же развернулась ко мне. Её глаза возбуждённо блестят. «Давай скорее, я тебя провожу до проходной». «Вези нашего красавчика домой и подожди, пока я приду со смены. Без меня его не включай». «Да нужен мне очень». По пустым коридорам центра мы с мамой прошли до самой проходной, так никого и не встретив из живых людей. Всё давно автоматизировано. И есть только один живой человек на всё здание для контроля за всеми системами и на случай аварийных ситуаций. Скучнейшая работа. Аварийных ситуаций роботы не допускают. Но маме нравится. Периодически она тут находит... Разные ценности избывают их на технической барахолке. Надо отдать маме должное, пока её в краже технического мусора никто не уличил Может быть, потому что это мало кого волнует? Самое сложное для нас с мамой было запихнуть тяжеленного андроида в машину. Но мы справились. Я села за руль, ввела пункт назначения. Автомобиль плавно тронулся с места, и я устало откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза. Устала. Только-только начались занятия, а уже нагружают просто ужасно. И ладно бы только учёба. Проблемы с однокурсниками. Я думала, после окончания школы проблема закончится. Но теперь всё стало только хуже. Ладно, спать буду дома. Включить музыку. В салоне заиграла тихая мелодия. Всё же бросила взгляд на мир лежащего на заднем сиденье андроида. И в очередной раз поразилась качество исполнения. Мир сошёл с ума. Безумие. Делать роботов такими реалистичными, идеально красивыми и в итоге понемногу начинать воспринимать их как равных, влюбляться в свои же творения очеловечивать и в то же время обожествлять их. Но как бы ни были андроиды похожи на людей, они все равно останутся бездушными машинами. А идеальность? Красиво, конечно, но до чего же скучно? У дому машина плавно остановилась. «Нео!» — зову я маминого любимца. Не саму же мне тащить тяжелую ношу. Из нашего красивого белого домика выходит не менее красивый высокий брюнет и радостно мне улыбается. Госпожа Амайя, рад вас вновь увидеть. «Не обманывай», — весело фыркнула. «Роботы не испытывает чувств. Помоги мне, пожалуйста. Нужно перенести мамину новую игрушку в дом». Я открыла заднее сиденье автомобиля. Нео подошел, осмотрел груз и... нахмурился. Его ваша мама для себя приобрела? Да, что? Это модель новее, чем я. И что? Меня заменят. Вот сейчас совсем смешно. Если бы не знала точно, что это не так, подумала бы, что Нео действительно волнуется. Не переживай. Не на замену, а на перепродажу. Хорошо, ясно. Робот вытащил ценный груз и отнес в дом. Все, осталось дождаться маму. Есть хочется. Интересно, Нео что-нибудь приготовил или придется заказывать пиццу?